Глава 18. Корсавин встретил его в прихожей в халате на голое тело и с повязкой на голове. Как самочувствие, поинтересовался Николай. Всё плохо, признался Иван Андреевич. Артериальное давление, наверное, подскочило. Участковый протянул ему термос. Здесь лекарство. Писатель открутил крышку и принюхался. Пахнет вполне. пару стаканов выпить и давление как рукой снимет. Корсавин удалился на кухню, а Николай сбросил ботинки и прошёл в комнату. Он опустился за стол, и тут же снова появился Иван Андреевич. Теперь он держал в руке большую кружку. Я уже продегустировал ваше лекарство. Чебрец, мята всё очень достойно. Если не поможет, то я воспользуюсь советом великого лекаря Парацельса. Помогает всегда. А что он вам посоветовал? Ни мне, ни всему просвещённому человечеству. Парацельс, основатель медицинской науки ещё в 15 веке, объявил подобное подобным. То есть, если накануне перепили коньячка, то на утро надо принять полтинничек именно коньячка. А если граппы перепил, умные люди эти итальянцы. Это ведь они научили русских гнать водочку. «Правда, сами пили виноградную, а у нас из-за отсутствия исходного продукта научились делать из пшеницы и ржи». «Что-то я не то говорю. Парацельс не итальянец, а швейцарец. Даже не швейцарец, а австриец. Точнее, немец. Его фамилия Гагенгейм». Корсавин сделал глоток из чашки. «Действительно помогает», — признался он. «Сразу в пот пробивает, и голова чище становится». «А вы ко мне с гуманитарной миссией заскочили или по делу?» «По делу», — сказал Францев и попросил. «Свой финский нож покажите, пожалуйста». Иван Андреевич поднялся из-за стола, похлопал себя по бокам, а потом хлопнул ладонью по лбу. «Да что это я? Он ведь на ремне в брюках. Пойду принесу». Корсавин удалился, а Францев остался за столом. Писателя не было минут десять, потом он вернулся, посмотрел на участкового и развёл руками. Не могу найти и даже представить не могу, где он. Он был на брючном ремне, то есть он был в ножнах, а нож на ремне. Вчера по прибытии домой я решил устроить постирушку. Запихал что-то в стиральную машину, а потом сунул туда брюки. Ремень так и остался на полу в ванной комнате. Но ножен на нём нет. В прихожей смотрели? Возможно, что он там, согласился Корсавин. Хотя обычно брюки я там не снимаю. Он вышел из гостиной в прихожую и через несколько секунд крикнул: "И здесь его нет!" Он снова появился в комнате и стал крутить головой, осматривая помещение. "Когда вы его видели в последний раз?" не выдержал Францев. "Иван Андреевич, задумался. Мы с вами были в гостях, там я его вам показал, чтобы вы его оценили." Потом я его забрал или не забрал, вы помните? Находясь в гостях, я положил его на барную стойку, а вы в это время рассматривали фотографии на стене. «Точно!» – вспомнил Корсавин. «Именно так все и было. Хорошо, что вспомнили. А то я бы потом мучился, пытаясь сообразить, где я его потерял». «Вы вообще не помните, что вчера было?» – удивился Францев. «Вроде разумно так высказывались обо всем на свете». «Разве?» – не поверил Иван Андреевич. «Я помню только, что сказал вам про типунный язык». «Это я сказал», – напомнил Францев. «Разве?» – повторил Корсавин. «Хотя может быть. А вы знаете, что значит типунный язык?» «Мне всегда казалось, что это означает не каркой». «Типу того. Но вообще, когда-то считалось, что у людей, которые говорят много неправды, на языке появляется болячка – типун. Возможно, согласился Николай. То есть вы не помните, куда положили свой финский нож и теперь не можете найти их. Писатель вздохнул, пожал плечами и развёл руки в стороны. Увы, но вы не судите меня слишком строго. Я не судья, чтобы судить. Но вам, Иван Андреевич, я дам совет от всего моего чистого ментовского сердца. Бросайте пить. А что делать тогда? Я сажусь за свой рабочий стол, пытаюсь писать, но ничего в голову не лезет. Злюсь со страшной силой, наливаю себе рюмочку коньяка, и сразу на сердце теплеет, любовь к жизни разливается по всему телу, и сразу столько мыслей в голове. Рука тянется к пюру, то есть к клавиатуре, потом вторая рюмочка, третья. Следующим утром просыпаюсь, вглядываюсь в монитор в незнакомый текст и удивляюсь, неужели это я написал. Может, вам жениться? Писатель задумался. Вряд ли поможет, тем более я уже пробовал. 30 с лишним лет назад женился почти сразу после демобилизации. Тогда действительно сразу бросил выпивать, начал бухать, да так, что самому противно было. Жена меня бросила, оттяпав полквартиры. Но потом, когда всё-таки вышел мой первый роман, она звонила, прижала на предмет того, чтобы снова жить вместе. Но я-то знал, что она уже была второй раз замужем. То есть в третий, вторым мужем был как раз я. Так найдите приличную женщину. Это я мучился, пока Лену не встретил. Вам-то проще будет, известный человек». Иван Андреевич задумался, потом сделал еще один глоток. «Так мне и искать не надо. В прошлом ноябре, когда Ниночка Лосева проводила в нашем ДК мой творческий вечер, я познакомился там с прекрасной женщиной». разговорились, обменялись электронными адресами, теперь переписываемся. Ей 40 лет, она вдова. Муж погиб, а я был любимым его писателем. Он и в военное училище пошёл, потому что прочитал мой роман об афганской войне. Теперь её сын на втором курсе того же училища. У неё дома все мои книги, причём в разных изданиях и сериях. У неё дома, наверное, целый шкаф моих книг, я так думаю. А тогда после знакомства мы поговорили до глубокого вечера у меня тут, а потом я её домой отвёз. Не встречались с ней после. Сходили в Русский музей, посмотрели выставку картин Верещагина. Как оказалось, это любимый художник и её тоже. Я, конечно, удивил её, когда рассказал, что брат Василия Васильевича тоже был очень талантливым человеком, и память о себе оставил не меньшую. Ведь именно он создал лучшее в мире сливочное масло, которое получило золотую медаль на парижской выставке. Масло признали эталонным, и в России оно продавалось под названием Парижское. Но потом, когда большевики пришли к власти, они зачем-то переименовали это масло в Вологодское, так как Верещагины были из Вологодской губернии, и там же это масло производилось. Большевики зачем-то всё решили переименовать. Пивовенское назвали Жигулёвским. Немецкая колбаса стала докторской, любимые духи императрицы сделались Красной Москвой. В кармане француза прозвучала телефонная трель, и вызвал Кудиаров. Ты долго ещё там? Выхожу. Николай поднялся. Я спешу, тут ещё кое-что случилось, но об этом в другой раз. А напоследок мой совет: привезите вашу знакомую сюда, познакомьте со своими друзьями. Кстати, вы её поздравили с праздником? Писательки внул. Поздравил, но не лично. Отправил ей с курьером букет роз. Она потом позвонила и поблагодарила. И я решил выпить коньячка, а потом пошёл к вам. Кудиаров ждал его за воротами возле служебной нивы участкового. "Ну как?" спросил он. "Прояснилось что-нибудь?" Францев кивнул молча и ответил уже после того, как оба заняли свои места в салоне. Он так и не смог найти свой нож. Скорее всего, Иван Андреевич оставил его на барной стойке в доме Дробышева, где теперь живёт Лиза Романова. Она могла взять, а может, он там до сих пор лежит. Но всё равно Синицы к этому времени уже уехал из посёлка. Установили хоть точное время его смерти. Приблизительное, как это обычно бывает, 21 час 30 минут плюс-минус полчаса. Но что-то мне подсказывает, что этот плюс-минус может быть и больше, потому что в машине после того, как она постояла на морозе, тоже было весьма прохладно. Это понятно, согласился участковый. Но в любом случае получается, что стопроцентное алиби из многих людей имеем только я, писатель Корсавин и Елизавета Романова, потому что писатель и я находились в это время в её доме. Плюс-минус полчаса. Уточнил Павел: "А может и больше. Вы в не подозрении в отрезке указанного времени. Если, конечно, вы все трое не вступили в сговор с целью убийства крупного бизнесмена Аркадия Борисова Сеницы. Что вообще в следственном комитете говорят?" "А что они могут сказать?" "Молчат. Но то, что Сеницы и ранее убитый чиновник Обарванцев были соседями и близкими приятелями, впоследствии вызвало глубочайший интерес. Машина остановилась, и Кудиаров вышел на дорогу. Шагнул к калитке и нажал на кнопку переговорного устройства. Кто там ещё? прозвучал женский голос. Следственный комитет и участковый. Хотим задать вам парочку вопросов. Хм, господи, когда же это закончится? Закончится, когда мы установим личность того, кто убил близкого вам человека. Щёлкнула задвижка. Павел открыл калитку и пропустил вперёд Франца, сказав ему: "Надо и в самом деле помягче с ней". Францев с Кудиаровым прошли через двор, девушка открыла им дверь. Вошли внутрь, участковый начал снимать ботинки, но Елизавета махнула рукой: "Так проходите, здесь и без того не очень чисто". Сказала и шагнула в сторону, стараясь не попадать на освещённые солнечным светом участки комнаты, потому что на её лице не было косметики. Николай, заметив её смущение, не смотрел на неё, а оглядывал помещение. Мы ненадолго предупредил он. Дело в том, что мы вчера нож здесь оставили. На барной стойке должен лежать. Нож? удивилась девушка. Хмм, может быть, и лежит, но я его не видела. Вы проходите и посмотрите, но на стойке ничего нет. На барной стойке ничего не было. Ни ножа, ни ножен, вообще ничего. Францис оглядел комнату. Павел остался у входа, ничего не высматривал, только спросил: "Кто-нибудь ещё заходил вчера?" Сосед зашёл сразу после того, как участковый с писателем ушли. "Какой сосед?" осторожно поинтересовался Николай. "Юрий Юрич, но он ненадолго заскочил, спросил: "Есть ли у меня соль?" У него в салонке закончилась, и в пачке оставалось немного. Юрий Юрич решил досыпать, но пачка разорвалась и вся соль просыпалась. Не с пола же её собирать. А он салат какой-то собирался делать. И вообще, я сходила на кухню и принесла. Он поблагодарил и сразу ушёл». Францев достал из кармана мобильный аппарат и набрал номер Диденко. И почти сразу женским голосом ему ответил робот-оператор. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» «А кто-то ещё заходил?» — продолжил опрос Кудеяров. "Нет, и больше никого не было. Да мне и не до гостей", ответила Лиза. "И я никуда не ходила, если вас это интересует. Вчера, как только Юрий Юрич ушёл, я почти сразу спать легла, минут через 10 после его ухода. Во сколько это было?" "Не, я на часы не смотрела, около 10. О чём он разговаривал с вами?" "Ни о чём, только попросил соль." «А я еще хотел узнать, что надо было участковому в моем доме в столь поздние часы, как идет расследование убийства Эдика. Больше ни о чем не говорили». «Ну, если нет ножа, то мы пошли», — сказал Францев. «Если отыщется, то я позвоню», — пообещала Елизавета. «Как он хоть выглядел?» «Обычный финский нож, то есть не обычный, а изготовленный по образцу финкен КВД, рукоять из карельской березы. По вашему, я знаю, как выглядят обычные финские ножи и как финкен квд? Удивилась девушка. Нет, конечно, согласился Николай. Финка, кстати, в ножных была. Складно отвечала. Произнёс Кудиаров, когда они сели в Ниву. А как она должна была говорить? У меня только одно замечание. Лиза весьма приблизительно назвала время, когда она легла в постель. Но когда человек ложится спать, он всегда смотрит на часы. В каждом человеке выработан подобный условный рефлекс: посмотреть на часы, чтобы проверить, не пора ли обедать, не опаздываю ли на работу, не пора ли в постель. Но если Романова и в самом деле отправилась спать в районе 10, то вполне вероятно, что она не причастна к убийству. А вы с писателем во сколько ушли от неё? В районе половины 10 вечера? Может быть, согласился Николай Мы на часы не смотрели. Без десяти, без пятнадцати, без двадцати минут разницы никакой. Синица, в любом случае, к этому времени был еще жив, потому что нож лежал на барной стойке. «Если это тот самый нож, а не очень похожий», — возразил Кудеяров. «Но я думаю, что один и тот же. Ты видел и писательский, и тот, что вонзили в синицу. Абсолютно идентичны. Сделанные на одном станке — это точно». А поскольку производство этих финках штучное, вероятность того, что Сеницу закололи писательской финкой, чрезвычайно высока, тем более что Корсавин не знает, где его собственный нож. В любом случае ясно одно: Лиза Романова не убийца. Это понятно хотя бы потому, что она женщина. Произнеся это, Франц взамер, вспомнив о Наташе Диденко, и продолжил: "Зато теперь у нас есть подозреваемый. Юрий Юрич зашёл к соседке, увидев меня в окно. Придумал какую-то ерунду про соль, потом он заметил приметный финский нож, и в голове родилась ему мысль убить кого-нибудь этим ножом. Схватил ножный и ушёл. Выехал на трассу, остановился и тормознул проезжающий мимо Bentley. Сеница остановился, а потом уж дело техники. Как-то так мне всё это представляется. Николай посмотрел на друга, проверяя его реакцию. Но Павел покачал головой. У меня сразу возражение. Во-первых, Сеницы никогда не остановился бы. Он всегда с охранником ездил, а на этот раз почему-то был один. А значит, тем более не притормозил бы. С Діденко он знаком не был. Среди ночи тебя вызвали к брошенной машине, в которой, по всей вероятности, был труп. Мы подъехали и увидели там Діденко. Что он делал возле машины через 6 часов после совершения преступления? Зачем ему возвращаться, если он убийца? Это второе возражение. Потому он и вернулся, уверенно ответил Францев. Убийца всегда тянет на место преступления. Я прежде думал, что это так, болтовня одна, но теперь-то по опыту знаю, что это действительно так. Они приходят посмотреть, что там происходит. Вот и Діденко решил проверить, а вдруг Синици ещё жив или узнать, известна ли полиции, что находится в машине. И потом, когда он увидел труп, ему даже заплахело, если ты помнишь. Что? удивился Павел. Увидел мертвеца, и голова у него закружилась. Ты же сам знаешь, что Юрий Юрич по молодости лет вкалывал в морге, зарабатывал капитал на аренду своего первого бокса, в котором потом промышлял ремонтом автомобильной электрики и установкой сигнализаций. Мёртвых он не боится и отвращения к ним не испытывает. А ты можешь позвонить и узнать, почему Синица был без охраны? Ведь он очень заботился о своей безопасности. Кудияров достал свой мобильный и набрал номер. Услышав гудки, сбросил вызов. Занято. Сейчас я SMS-ку отправлю. Скажу, что жду ответа немедленно. Павел смотрел в окно на пролетающие мимо деревья, на освободившиеся от снега крыши дачных домиков. На пятиэтажке городка, в котором он когда-то начинал свою службу. Они ехали в участковый пункт, чтобы там обсудить все вопросы. Светило солнце, оттаявшая накануне дорога была уже суха, и шипованная резина колёс весело постукивала по асфальту. Потом он первым вышел из машины, принял звонок, выслушал сказанное ему и повернулся к Францеву. Как установлено предварительным следствием, накануне Синица разорвал договор с охранным предприятием, обвинив их в некомпетентности и в завышении расценок на свои услуги. Сделал это он в весьма грубой форме. Выслушивать извинения не стал, сказал, что в услугах дилетантов не нуждается. При Синице не обнаружен его мобильный, вероятно, его прихватил убийца. Последним Аркадию Борисовичу позвонил некий Луценко. который всплывал у нас по делу об убийстве Абарванцева, он будто бы угрожал Семёну Ильичу и вывел его из себя. Но предпоследний, как раз перед звонком Луценко, с Аркашей связалась Биата Александровна. Но беседа с ней длилась меньше минуты, а Луценко проговорил почти 6 минут. Францев вошёл в свой кабинет, остановился в центре и оглядел знакомое пространство. Ничего не изменилось. Праздную солнцу да вотворением. Прихожу сюда и радуюсь. Домой возвращаюсь тоже радуюсь. Вот что это? Это счастье, сказал Кудиаров. Николай опустился в своё рабочее кресло, передвинул к себе электрический чайник, потряс его, проверяя наличие воды, и посмотрел на друга. Чай? Кофе? Они пили чай, Закусывая пересохшим печеньем, хранящимся в столе участкового ещё с празднования Нового года, когда его пришёл поздравить директор рынка Киреченко. И теперь друзья пили чай не торопясь, как будто это чаепитие было тем самым делом, ради которого они приехали сюда. И разговаривали, конечно. Что ещё говорят в следственном комитете? поинтересовался Францев. Кудяров кивнул, сделал глоток и только после этого ответил: По убийству Сеницы пока ничего. Это естественно, время не прошло совсем мало. А по Обарванцеву ребята накопали много. Но всё это не даёт никакой картины, то есть картинка есть, но пока нечёткая. Семён Ильич не пользовался особым уважением своих подчинённых. Его не любили за высокомерие. А где высокомерие, там и презрение ко всем, кто ниже тебя. В качестве примера его подчинённые привели один случай. Их начальник решил организовать конкурс по армрестлингу. Женщины были зрительницами, победил, разумеется, сам Семен Ильич. Вероятно, честно победил, потому что он был не слабым человеком, если помнишь, был даже чемпионом по борьбе среди студентов. Но один молодой человек оказал ему упорное сопротивление, и перед тем, как проиграть, этот сотрудник произнес «Да ладно уж!» и уронил руку, как будто бы сдал схватку. Женщины так и подумали. Через пару недель молодой человек был уволен. Покидая тёплое местечко, он зашёл в кабинет начальника и, улыбаясь, предупредил: "Это вам, Семён Ильич, даром не пройдёт. Я вас поставлю на место, как бы вы ни пыжились". Через неделю на молодого человека было совершено разбойное нападение. Он был избит вечером возле своего дома, когда парковал автомобиль. И машина, за которую он только начал выплачивать кредит, была разбита так, что в восстановлению не подлежит. Сотрудники уверены, что причиной этому были не слова парня, а его действия. Он якобы подкатывал к референтше Абарванцевой. Теперь следствие подозревает именно его в организации покушения и убийстве Семёна Ильича. Открылась дверь, и на пороге появился мужчина, который уверенно подошёл к столу, придвинул к себе стул, покосился на печенье. Не помешаю? поинтересовался мужчина. «Сначала спрашивают, а потом уже заходят в помещение», — напомнил участковый. «У вас что-то срочное? А то приемные дни у меня два раза в неделю». «Я знаю», — уверенно заявил вошедший. «Там на дверях написано». Павел поднялся и начал прощаться. «Как ты доберешься?» — удивился Францев. «Позвоню Нине, а она за мной заедет. А потом сразу в город, заскочу в следственный комитет, узнаю, кому поручат заниматься синицей». Посетитель внимательно наблюдал за ними, а потом поинтересовался, «А вам не кажется, что тут присутствует представитель населения со своими неотложными вопросами? Орнитологические темы можно обсуждать и в другое время». Францев проводил друга до дверей, пожал ему руку и попросил держать в курсе, потому что и у него есть кое-какие мысли, но пока еще рано их озвучивать. Что за мысли он объяснять не стал, да и посторонний мужчина бросал на них гневные взгляды. Участковый вернулся на своё место и посмотрел на посетителя. Что случилось? Слава богу, ничего. Просто я хотел узнать, можно ли фамилию поменять. Ты что, ли замуж собрался, Шалашников? Изобразил удивление Николай. Ну вот, расстроился посетитель. Я к вам по серьёзному делу. С твоим серьёзным делом тебе в паспортный стол. А вы знаете, какие там очереди? Я им всем говорю, что мне только спросить. А на меня все орут, что им тоже только один вопросик задать. Занял бы очередь, написал бы заявление, заплатил бы госпошлину и всё, объяснил Николай. И можешь быть хоть Онегиным, хоть Печориным. Да мне только одну букву поменять. Хочу стать не Шалашниковым, а Калашниковым. Сколько это будет стоить? Францев пожал плечами. Мм, думаю, что за одну букву много не запросят. А чего ты вдруг решил? «Да не вдруг. Я давно уже об этом думал. Во-первых, с детства дразнят. Ну ладно, в детстве было, я, можно сказать, забыл. А тут я с женщиной стал встречаться, в смысле, серьезно все у нас». «Наконец-то!» — поддержал мужчину Николай. Посетитель кивнул. «У меня, конечно, и другие были, но на этот раз я, наконец, решился, что женюсь. То есть решил жениться. Она вроде тоже не прочь, в смысле замуж, но колеблется, мягко говоря». Что говорит за фамилия у вас, Вася? А вот предположим, я соглашаюсь стать вашей женой, и что? Стану Зинаидой Шалашниковой, а вдруг кто-нибудь меня будет называть Шалашовкой? А вообще это мысль, громко произнёс участковый, подумав о своём. По поводу перемены фамилии, встрепенул Шалашников. Именно, произнёс Николай, поднимаясь и выходя из-за стола. Так что, Василий, не теряй времени зря. Меняю одну букву, но обязательно посоветуйся с будущей женой. Вдруг она раз такое дело захочет стать Романовой или Шереметьевой? Да хоть Волдычица и Морскою, подхватил мужчина. Я решил быть Калашниковым и поставлю перед ней факт. То есть её поставлю перед фактом.